Глава седьмая, обсессивно-компульсивное расстройство, ацетилстеин, глицин и опасность нервной артерексии. Всем знакомо назойливое чувство, когда выходишь из дома и думаешь, выключил ли ты плиту и запер ли дверь. А теперь представьте, каково это, когда подобные мысли не оставляют ни на секунду. Тревога преследует вас, несмотря на отчаянные попытки успокоиться. И ни одно дело не кажется доведенным до конца. Этот ад называется «обсессивно-компульсивное расстройство» – ОКР. С первого взгляда Адам произвел впечатление уверенного в себе молодого человека. Но стоило ему только сбросить маску, как сразу же обнаружилось его компульсивное поведение – и привычка все проверять и перепроверять. Ежедневных ритуалов было множество. По нескольку раз он перекручивал колпачок на зубной пасте, проверял ручной тормоз и то, насколько хорошо закрыта крышка мусорного бака. Из-за этого он даже опаздывал на работу. Адам боролся с симптомами точечно. По моему совету, он стал пользоваться райдшерингом, чтобы добираться до офиса. Райдшеринг... Совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков». Не желая задерживать водителя, он почти не тратил времени на всевозможные ритуалы и перепроверки и быстрее выходил из дома. А еще в интернет-магазине он заказал мусорное ведро, крышка которого закрывается автоматически. Это его немного успокоило, но в целом проблемы не решило. Приезжая ко мне на прием, Адам возвращался к машине и стоял около нее часами, думая, нужно ли ее снять с ручного тормоза. А что, если он отключит ручник, и машина покатится назад? А что, если он нажмет на педаль газа сильнее, чем нужно, и врежется в кого-нибудь? Мысли роились у него в голове, как пчелы в потревоженном улье. Долгие годы ОКР относили к числу тревожных расстройств. И лишь недавно был выделен спектр обсессивно-компульсивных расстройств, куда вошел целый ряд заболеваний. На мой взгляд, разница между ОКР и тревожностью весьма спорна, так как многие пациенты с этой болезнью испытывают очень сильное беспокойство. Если быть точным, генерализованным тревожным расстройством страдают около 30 пациентов с ОКР – Заболевания схожи с другими нарушениями психического здоровья. В спектр ОКР входят тикозные расстройства, такие как синдром Туретта, а также дисморфофобия, навязчивая обеспокоенность дефектами своего тела, трихотиломания, вырывание волосяного покрова, невротическая эскариация, ковыряние кожи, патологическое пристрастие к азартным играм, клиптомания сексуальная компульсивность и так далее. Синдром Туретта – это врожденное генетическое заболевание нервной системы, выражающееся в систематических моторных, двигательных и вокальных звуковых тиках. Их невозможно контролировать. Вокальные тики – это произношение простых звуков, цоканье языком, покашливание, поперхивание. По характеру люди с ОКР имеют много общего с теми, кто страдает нарушениями пищевого поведения, например, нервной анорексией или компульсивным перееданием, поэтому здесь можно наблюдать некоторые пересечения. Лечением Адама я занималась 15 лет назад. Тогда в моем распоряжении была лишь пара фармацевтических препаратов и когнитивно-поведенческая терапия. Сейчас у нас есть результаты клинических испытаний и личные истории – которые позволяют разработать эффективную диетическую стратегию. В этой главе мы поговорим о питании пациентов с ОКР и другими смежными расстройствами, и о том, как им найти облегчение от страданий. ОКР и кишечник. Как и в случае с тревожностью, одним из факторов развития этого расстройства является связь между кишечником и мозгом. изменения кишечной микробиоты – может изменить ход болезни, и наоборот, популяция бактерий меняется с появлением ОКР. Например, Праниш Кантак и его коллеги из Университета Северной Дакоты спровоцировали у мышей обсессивно-компульсивное поведение и выяснили, как пробиотики повлияют на симптоматику. В ходе первого эксперимента животных разделили на две группы. В течение 2-4 недель Одним давали пробиотики, а другим – физраствор. После индуцирования ОКР ученые обнаружили, что в группе пробиотиков оно было менее выражено, чем в контрольной – группа физраствора. В ходе второго эксперимента была создана еще одна когорта мышей. В течение четырех недель грызуны получали флуоксетин, больше известный как прозак. Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина – СИОЗС. Это препараты первой линии при лечении ОКР. Да, лекарство ослабило симптомы заболевания, но результаты в группе пробиотиков оказались схожими с достижениями в группе флуоксетина. Иными словами, пробиотики борются с ОКР – не менее эффективно, чем современные фармакологические препараты. В 2018 году, желая продемонстрировать обратное действие взаимосвязи мозга и кишечника, Тони Юнг и его коллеги из Университета Макмастера вызвали у крыс обсессивно-компульсивное поведение и посмотрели, как это отразится на кишечных бактериях. Они выяснили, что с появлением ОКР микробиота животных действительно менялась. Причем эти изменения происходили после того, как грызуны тратили много времени и сил на компульсивное поведение. Представьте, сколько времени и сил тратил на него Адам. Сведения, полученные в ходе опытов на животных, были подтверждены исследованиями на людях. Например, общий обзор физиологического эффекта пробиотиков показал, что у здоровых добровольцев, принимавших эти полезные вещества в течение 30 дней, произошло ослабление симптомов заболевания. В 2015 году психолог Жасмин Турна и ее коллеги заявили, что симптомы ОКР могут быть обусловлены двунаправленным взаимоотношениями между кишечником и мозгом изменения кишечные микробиоты влияют на ось гипоталамус гипофиз надпочечники и запускают каскад гормональных и иммунных процессов которые в конечном счете приводят к окр у нас есть данные что при обсессивно-компульсивном расстройстве ось ггн функционирует неправильно для примера давайте рассмотрим гормон стресса кортизол у здоровых людей наблюдается низкий базовый уровень этого вещества Когда они оказываются в стрессовой ситуации, его концентрация резко возрастает, так как организм выделяет гормон в стрессовой ситуации. У пациентов с ОКР базовый уровень кортизола повышен, и при наступлении кризиса его скачка не происходит. Даже бывает так, что под влиянием уровень концентрации кортизола наоборот падает. Это вообще противоречит ожидаемому результату. Создается впечатление, что ось ГГН настолько перегружена, постоянным беспокойством на фоне ОКР, что у мозга постоянно нет сил справляться с внешними раздражителями должным образом. Что касается причин изменения микробиоты, как триггера ОКР, то, по мнению когнитивного психолога Джона Риса, ими могут быть антибиотики и стресс. Как показывают исследования, повлиять на кишечные бактерии и спровоцировать заболевания способны самые разные стрессоры – Причем это не обязательно должно быть судьбоносное событие. Переживания по поводу здоровья, учебы, расставания с любимым, даже беременность могут привести к изменению микробиоты, и появлению симптомов обсессивно-компульсивного типа. Детская ОКР называется ПАНДАС. Когда-то это состояние связывали со стрептококовыми инфекциями и иммунной дисфункцией. Современные специалисты выдвинули предположение, что причиной возникновения этого синдрома является не сам стриптокок, а противостриптококовые средства. Они разрушают кишечную микробиоту и провоцируют ОКР. Все эти открытия указывают на то, что симптомы заболевания возникают на фоне микробиомных изменений и наоборот, микробиота меняется при развитии ОКР. Получается, что наша главная задача – поддерживать здоровье кишечных бактерий. Что для этого нужно делать, мы уже знаем. Получать с пищей ценные питательные вещества и избегать продуктов, которые нарушают хрупкий баланс. Продукты, которые усиливают компульсивное поведение. Так как ОКР связано с тревожностью, я всегда рекомендую пациентам составлять рацион в соответствии с противотревожными принципами. Вдобавок к запрещенным продуктам, о которых мы говорили в главе 3 – Хочу обратить ваше внимание еще на два неблагоприятных диетических фактора. Глутамат. Из главы 4, посвященный ПТСР, вы уже знаете, что глутамат – это соединение, которое содержится во многих натуральных продуктах. Также его специально добавляют в пищу для придания вкуса умами. В целом, в умеренных количествах пищевые глутаматы безвредны, однако людям с ОКР следует быть с ними осторожнее. Дело в том, что эти вещества выступают в роли нейромедиаторов, которые напрямую связаны с симптомами заболевания. В 2018 году Кэтлин Холтон и Элизабет Коттер поведали миру об одном тяжелом пациенте. Это был 50-летний мужчина, который страдал ОКР в течение 39 лет. Ему оказывали медикаментозное лечение, но все было безрезультатно. Помимо этого расстройства, у него диагностировали фибромиалгию – хроническое заболевание, проявляющееся болью, и синдром раздраженного кишечника. Заболевания, которые помогли ученым сделать сенсационное открытие касательно влияния диеты на ОКР. Этот мужчина принял участие в рандомизированном двойном слепом контролируемом клиническом испытании, в ходе которого Холтон и Коттер хотели оценить эффективность низкоглутоматовой низкоглутаматовой диеты в борьбе с фибромиалгией и синдромом раздраженного кишечника. Спустя месяц было зафиксировано ослабление симптомов не только этих двух заболеваний, но и ОКР. В результате ученые пришли к выводу, что одной из причин химических отклонений, лежащих в основе этого расстройства – является глутамат. В 2017 году Пржемасл Влчек и его коллеги продемонстрировали значимость аномалий глутаматовых путей в нервной цепи, участвующей в развитии ОКР. Глутамат – возбуждающий нейромедиатор центральной нервной системы. Это значит, что он помогает активировать нейроны. Нам точно неизвестно, как действуют на организм отклонения в уровне этого вещества, но очевидно одно – причиной ОКР хотя бы частично является сбой системы, которая приводит наши клетки в действие, и переизбыток глутамата способен усугубить эти нарушения. Переизбыток этого соединения – не единственная проблема – В 2019 году ученые во главе с Яном Ли выяснили, что помимо глутамата, виновником ОКР может быть увеличение уровня его антипода, ингибирующего нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты, ГАМК. Как вы наверняка догадались, ингибирующие нейромедиаторы выполняют функцию противоположную возбуждающим, то есть блокирует нейронную активность. Если в организме много глутамата и гамк, мозг одновременно получает сигналы «стоп» и «действуй». Аналогичную картину мы наблюдаем при ОКР, когда мозг больного погружается в хаос – Из-за того, что нейроны получают смешанные сигналы, они дезориентируются, и это неудивительно. История с глутаматом и гамк намного сложнее, чем я вам сейчас описала, но суть проста. Люди с ОКР могут облегчить свое состояние, если сократят потребление этого вещества. Пищевой глутамат бывает двух видов. Связанный тип Мы чаще всего потребляем в составе белка, поэтому он хорошо переваривается и абсорбируется. Свободный вид не связан с другими аминокислотами, а это значит, что он может провоцировать повышение уровня глутамата в крови. Этих скачков следует избегать. Свободные формы вещества содержатся в мясных продуктах, сырах пармезан и ракфор, рыбном и соевом соусах, спелых помидорах, брокколи, грейпфрутовом соке и кре, солями, пасте мисо и курином бульоне. Как мы уже говорили в главе 4, существует также глутамат натрия, ГН, который входит в состав многих упакованных, промышленно обработанных готовых продуктов. Он есть в наггетсах от Chick-fil-A готовом бульоне, еде быстрого приготовления, соевом и дрожжевом экстрактах. Людям с ОКР или компульсивными симптомами я советую попробовать отказаться от ранее перечисленных продуктов и посмотреть, как это отразится на их самочувствии. Я уже предупреждала, что во многих высокоглутаматовых продуктах содержится аминокислота тирамин, которая может взаимодействовать с антидепрессантами класса ингибиторы МАО. Подробности в главе 9. Глютен. В 2018 году гастроэнтеролог Луис Родриго совместно с коллегами провел исследование, чтобы выяснить, приведет ли сокращение потребления клейковины к ослаблению симптомов у детей, страдающих ОКР, и синдромом Туретта. Спустя год следования безглютеновой диете пациенты сообщили, что нервное напряжение и навязчивые мысли немного отпустили. Почему отказ от глютена способствует улучшению состояния больных ОКР, неизвестно. В предыдущих главах я рассказывала, что целиакийный мозг предрасположен к аутоиммунному разрушению клеток и сильно страдает от дисбаланса глутамата ГАМК. По всей видимости, именно это является одной из причин развития симптомов расстройства. У нас нет надежных доказательств эффективности безглютеновой диеты при ОКР, но имеются результаты исследований и отдельные случаи которые указывают на то, что вам стоит попробовать отказаться от клейковины и посмотреть на свое самочувствие. Продукты и пищевые добавки, которые помогают бороться с компульсивными симптомами. Пятидесятилетняя Вики занимала должность начальника отдела кадров в компании, входившей в список 14500 14 500, список, список крупнейших, крупнейших мировых компаний по объему выручки. По объему выручки. На работе она тщательно следила, чтобы все выполнялось четко и в срок. А вот дома женщина не находила себе места из-за того, что ее младший ребенок в скором времени должен был поехать учиться в колледж. В целом Вики смотрела на жизнь с оптимизмом, но когда разговор заходил о браке, она сразу начинала нервничать. В конечном счете... «Женщина призналась мне, что подумывает о разводе. У них с мужем не было серьезных ссор и недомолвок, но ей жутко не нравился его консерватизм. Она хотела поездить по миру, а он ничего не желал менять в своей жизни». Чтобы унять тревогу и непреодолимое желание что-то делать, Вики стала читать книгу Марии Кандо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Сначала она ей понравилась, Избавляясь от хлама, женщина ощущала эмоциональное облегчение. Она не только провела ревизию шкафов и подвала, но и разложила все свои вещи и обувь по цветам. Мужа такая тяга к порядку сильно раздражала, а когда Вики взялась перебирать его вещи, он по-настоящему злился. Даже дети запирали свои комнаты на ключ, боясь, что мама доберется и до них. В скором времени привычка убираться стала негативно отражаться и на других аспектах жизни женщины. Из-за уборки она опаздывала на работу, а оказавшись в офисе, думала только о том, чтобы помыть, постирать и перебрать. Было очевидно, что у Вики обсессивно-компульсивное расстройство. Обычно ОКР развивается в более раннем возрасте. Но бывает и так, что заболевание впервые начинает проявляться после 50 лет. Женщина решительно не хотела принимать всякую химию. Но в ходе терапии стало все больше осознавать, что обсессивное поведение замещало ее переживания по поводу взаимоотношений с мужем. Вместо лекарств я решила попробовать диетическое вмешательство. В частности, я предложила ей два типа лечения, которые эффективно смягчают симптомы ОКР без применения СИОС. Это N-ацетилцистеин, NAC и миоинозитол. Ми, Диета, пищевые добавки и терапия сделали свое дело. Через три месяца ум Вики прояснился. Она практически освободилась от навязчивых мыслей, что позволяло ей лучше справляться со своими обязанностями. Тя как к порядку заметно ослабла. А еще спустя год она приняла непростое решение развестись. Развод прошел без жертв, и они с мужем расстались с друзьями. До сих пор я продолжаю наблюдать Вики, Когда она бросает диету, обсессивно-компульсивное поведение возобновляется. Временами она начинает жалеть о разводе, а иногда снова бросается все мыть и перебирать. Но стоит ей только вернуться к правильному питанию, как симптомы сразу проходят. А сейчас давайте поговорим о MI и других диетических вмешательствах, которые доказали свою действенность в борьбе с ОКР. Эноцетилцистеин. Эноцетилцистеин – это пищевая добавка, которая используется для лечения не только ОКР, но и целого ряда непсихических заболеваний. NAC замедляет передачу глутамата между нервными клетками во многих областях мозга, в том числе в коре, миндалевидном теле, гиппокампе и полосатом теле, При заболевании все они оказываются поражены. А еще это вещество снижает уровень окислительного стресса и воспаления в мозге. Исследование 2017 года показало, что NAC усилил действие антидепрессанта под названием циталопрам. В результате у детей и подростков с ОКР повысилась сопротивляемость к компульсиям и контроль над ними. А в 2005 году был описан случай, когда у 58-летней женщины принимавший антидепрессант флувоксамин, произошло значительное ослабление симптомов заболевания после курса лечения N-ацетилцистеином. Причем улучшения были зафиксированы спустя всего неделю после начала приема добавки. Также NAC доказал свою эффективность в борьбе с трихотиломанией, расстройством спектра ОКР, при котором человек рвет на себе волосы, В 2009 году Джон Грант провел двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого в течение 12 недель людям, страдающим этим расстройством, давали 1200-1400 мг NAC в день. В результате в группе лечения было зафиксировано значительное ослабление симптомов по сравнению с контрольной. Помимо прочего, практика показывает, что это соединение помогает при навязчивом обкусывании ногтей и ковырянии кожи. Необходимо провести дополнительные контролируемые исследования, но в целом имеющиеся на сегодняшний день результаты клинических испытаний свидетельствуют о преимуществах NAC над плацебо это вещество безопасно и не имеет серьезных побочных эффектов. Н-цитил-цистеин не содержится в пищевых продуктах, поэтому его следует принимать в виде добавок. Хочу обратить ваше внимание, что в организме он превращается в аминокислоту цистеин. Несмотря на то, что все исследования влияния NAC на симптомы ОКР проводились с использованием добавок, я рекомендую пациентам потреблять продукты, богатые цистеином, что позволяет добиться значительных результатов. Это вещество есть в мясе, зерновых культурах, яйцах, творожном сыре, рикотте, йогурте, брокколи, красном перце и репчатом луке. Миоинозитол. Миоинозитол – это форма глюкозы, которая образуется в организме. Также ее можно получать вместе с пищевыми продуктами. МИ в большом количестве содержится в мозге, в особенности в мембранах клеток где это соединение помогает регулировать вход и выход веществ. Также Эмай является предшественником фосфоинозитидов, вида липидов, которые усиливает клеточную реакцию во многих нейрохимических путях, в том числе серотонина и дофамина причастных к развитию ОКР. Некоторые ученые считают, что миоинозитол действует на мозг точно так же, как СИОС. И правда, целый ряд исследований показывает, что это вещество помогает в борьбе с ОКР. Например, в 1996 году психиатр Мендель Фукс и его коллеги провели испытания с участием 13 пациентов с ОКР и выяснили, что шестинедельный прием 18 мг МАИ в день существенно ослаблял симптомы заболевания по сравнению с плацебо. Несмотря на эффективность этого соединения в борьбе с заболеванием, его лучше использовать как дополнение к стандартному лечению, например, вместе с сиос. Имейте в виду, что возможны слабые побочные эффекты, такие как диарея, метеоризм и тошнота. В любом случае, все это мелочи по сравнению с преимуществами Эмай. Миоинозитол содержится во фруктах, орехах, бобовых и зерновых культурах. В свежих овощах его больше – чем в замороженных и консервированных. На завтрак хорошим источником МАИ служит грейпфрут и хлопья с отрубями. Также это соединение присутствует в кофе, правда в мизерных количествах. Прежде чем включать грейпфрут в рацион, проконсультируйтесь с врачом, так как он может взаимодействовать с лекарственными препаратами – Что касается обеда и ужина, то отдавайте предпочтение стручковой и белой фасоли нейви. Также в больших количествах эмай содержится в брюссельской капусте и луновидной фасоли, куда меньше его в моркови и кукурузе. Помимо этого, в список продуктов, богатых этим веществом, входит арахисовая паста без добавления сахара и цельнозерновой хлеб. Как правило, в нем больше эмай, чем в продуктах из рафинированной муки. Настоящими рекордсменами по содержанию миоинозитола являются дыня канталупа и цитрусовые, так что ешьте их во время перекуса. Глицин. Глицин – это еще одна аминокислота, которая влияет на функцию глутамата в мозге. Исследования показывают, что он может быть эффективен при ОКР, так как вступает во взаимодействие с глутаматовым рецептором мозга под названием NMDA рецептор Рецептор, связывающий n метил д аспартат Несмотря на то, что глицин – это ингибирующий нейромедиатор, он не бодается с глутаматами, так как ГАМК, и помогает бороться с дисбалансом в мозге пациентов с ОКР. В 2009 году Уильям Гринберг и его коллеги провели плацебо-контролируемое исследование, в ходе которого вводили пациентам с ОКР по 60 мг глицина в день. Ученые фиксировали симптомы заболевания спустя 4, 8 и 12 недель после начала лечения. В результате в экспериментальной группе отмечалась устойчивая тенденция к снижению симптомов заболевания. Все в том же 2009 году группа ученых во главе с Уильямом Луисом Кливлендом сообщила о случае, который указал на важность глицина. В 17 лет у пациента было диагностировано ОКР и дисморфофобия, симптом были настолько сильными, что молодому человеку пришлось бросить школу. В 19 лет он не выходил из дома и общался только с родителями. Разные линии лечения антидепрессанты СИОС, антипсихотические препараты и внутривенные вливания результатов не принесли. В 22 года состояние молодого человека ухудшилось после приема антибиотиков, направленных на уничтожение хеликобактера пилори, бактерии, вызывающие язву желудка. Врачи пришли к выводу, что у пациента нарушена функция НМДА-рецепторов, и для их стимуляции стали давать ему глицин. За пять лет лечения симптомы ОКР и дисморфофобии заметно ослабли. Частичные рецидивы происходили только в моменты прекращения терапии. Благодаря глицину молодой человек смог вернуться к учебе И активной социальной жизни. Несмотря на то, что это единичный случай, он очень показателен, а если прибавить к нему данные, накопленные в ходе клинических испытаний, то можно с уверенностью сказать, что это вещество высокоэффективно в борьбе с ОКР. Совсем не обязательно принимать глицин в виде добавок. Он содержится в мясе, рыбе, бобовых культурах и молочных продуктах. В индейке его больше, чем в говядине. А в говядине больше, чем в свинине и курице. Лучшим источником вещества является коллаген и желатин. Что касается костного бульона, то вас наверняка смутит тот факт, что помимо глицина в нем содержится еще и глутамат. Своих пациентов я обычно прошу попробовать включить или исключить из рациона это блюдо и посмотреть, Как это отразится на симптомах ОКР? Если бульон оказывает негативное воздействие на человека, то мы останавливаем выбор на растительной пище с глицином, такой как шпинат, кале, цветная и белокочанная капуста, тыква и фрукты, например, бананы или киви. Расторопша пятнистая. Расторопша пятнистая принадлежит к семейству астровых, в которое входит подсолнечник и ромашка. Веками это растение использовалось в медицинских целях. Согласно древним легендам, белые полоски на его листьях символизируют молоко Девы Марии. Действующее вещество расторопши, которое помогает бороться с ОКР – флавоноид силимарин, который, кстати, является природным антиоксидантом. Важно то, что это соединение ингибирует минаминоксидазу МАО – фермент, который, помимо прочих функций, выводит серотонин из мозга. Ингибируя МАО, он повышает уровень серотонина, что, в свою очередь, приводит к ослаблению симптомов ОКР. Ранее мы уже говорили об антидепрессантах класса ингибитора МАО, которые действуют аналогичным образом. Когда Мехди Саяк и его коллеги сравнили действие экстракта расторопшей пятнистой 600 мг в день и действие флуоксетина 30 мг в день на пациентов с ОКР, то оказалось, что оно было практически одинаковым, причем схожим оказались в том числе и побочные эффекты. Чтобы официально рекомендовать расторопшу для лечения этого расстройства, необходимо провести дополнительные исследования. Но если учесть, что побочные реакции довольно слабые, то ее определенно стоит попробовать. Растение доступно только в виде пищевых добавок. Перед их применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Витамин В12 Витамин В12 – Кобаламин необходим для выработки многих веществ головного мозга, в том числе серотонина. Как показало одно исследование, у 20% пациентов с ОКР понижен уровень витамина В12. В дальнейшем это открытие подтвердили и другие научные изыскания. Пока непонятно, является ли низким уровень витамина В12 причиной или следствием ОКР. Но то, что этот фактор имеет значение, не вызывает никаких сомнений. В 2012 году Вивек Шарма и Девдутта Бисвас поведали миру о любопытном случае из практики. Они наблюдали мужчину средних лет с ОКР, и низким уровнем В12 в организме, причем дефицит этого витамина наблюдался также и у его родных. Когда он поднял уровень витамина с помощью метилкобаламина форма В12, симптомы заболевания ослабли. Это свидетельствует о том, что пациентам с ОКР может быть полезен прием витамина В12. Это вещество содержится в мясе, рыбе и курице, поэтому всеядным людям не составит труда восполнить его нехватку. Вегетарианцы могут получить B12 с молочными продуктами, а веганам стоит обратить внимание на обогащенные витамином продукты, например, хлопья. Также им богаты темпе, ферментированный продукт, приготовленный из соевых бобов, и нори, вид съедобных морских водорослей. Одной из моих пациенток была 35-летняя вегетарианка по имени Айшвария. Она страдала от странных привычек, которые мешали ей нормально жить, и решила обратиться ко мне за помощью. Например, женщина могла всю ночь стричь бахрому на покрывале, добиваясь идеальной длины. А еще она была зациклена на недостатках кожи, которых у нее на самом деле не было. Когда Ишвария пришла ко мне на прием, она все время вертелась в кресле, со стыдом в голосе, признаваясь, что из-за лишнего веса еле в него влезает, Хотя было очевидно, что с массой тела у женщины все в порядке. А рядом с ней поместился бы еще один человек. Пообщавшись с пациенткой... Я поняла, что у нее ОКР и дисморфофобия. Результаты анализов показали низкий уровень витамина В12. И это необходимо было исправить. Три месяца спустя навязчивое поведение и дефицит сохранялись, несмотря на прием добавок. На мой вопрос, какую форму В12 она принимает, женщина назвала хлорелу, вид водорослей, в котором якобы его очень много. Она не знала, что нужно всегда читать этикетку и смотреть, что за хлорелу вы собираетесь купить. В разных добавках разное количество В12, и после тщательного рассмотрения оказалось, что в принимаемых капсулах витамина практически не было. Тогда айшвария перешла на спирулину, добавку из сине-зеленых водорослей. Здесь стоит сделать одну оговорку. Исследования показывают, что в состав многих БАДов, таких как спирулина, входит Псевдовитамин В12 – похожее на него вещество, которое неактивно в человеческом организме. Результатов прием спирулины не дал. И тогда женщина стала есть вегетарианские суши с сушеными водорослями нори, которые богаты витамином В12. В них содержится глутамат, но айшвария не ощутила никакого негативного эффекта. Если бы это произошло я бы посоветовала ей перейти на бурые водоросли ВКМ. Обычно их добавляют в суп мясо, в котором много бы 12, и почти нет глутамата. За три месяца ее состояние немного улучшилось. Витамин не относится к числу универсальных средств для лечения ОКР, но в некоторых случаях может стать настоящим спасением. Куркума. В 2010 году джитендра чимакурти и ТЕ... Гоппола Кришна Мурти оценили эффективность куркумина при лечении ОКР. Как вы уже знаете, он влияет на метаболизм серотонина, дофамина и норадреналина. Это обстоятельство навело ученых на мысль, что вещество может оказать воздействие на нейрохимические процессы, лежащие в основе заболевания. В ходе исследования они спровоцировали у крыс обсессивно-компульсивное поведение и разделили их на две группы. Одних лечили куркумином, а других – Сиос У животных, принимавших 5 и 10 мг на килограмм куркумина, увеличилась концентрация дофамина в крови, а вот рост уровня серотонина наблюдался только у тех, кто получал повышенную дозу вещества – 10 мг на килограмм. В группе парокситина уровень серотонина повысился, а концентрация дофамина осталась без изменений, и куркумин, и парокситин ослабили компульсивное поведение. Клинические исследования куркумы с участием пациентов с ОКР начали проводить совсем недавно, но если учесть, насколько эта пряность полезна для психического здоровья, обязательно стоит включить ее в свой рацион. Особые соображения – нервная орторексия. Знаете, в чем заключается основная сложность в работе с пациентами, страдающими ОКР? Необходимо быть максимально осторожным, чтобы не дать им новый объект для обсессии и тем самым не усугубить симптомы заболевания. Когда ум человека терзают различные стрессоры и компульсии – Не хочется добавлять ему проблем. В частности, важно не спровоцировать нервную артерексию. В 1997 году врач Стивен Бретман и его коллега Дэвид Найт ввели в употребление этот термин для обозначения навязчивого стремления к правильному питанию. Это состояние возникает, когда человек соблюдает чересчур ограничительную диету, зациклен на приготовлении пищи и придерживается ритуализированного подхода. По сути, такие люди – наркоманы, а их наркотик – здоровая еда. Понимаю, когда человек, написавший книгу о правильном питании, вдруг призывает не переусердствовать. Это звучит иронично. Да, очень важно осознанно относиться к питанию и выбирать полезные, экологически чистые продукты. Но это благое начинание вполне может превратиться в навязчивую идею и стать пищей для ОКР. Когда же Зоя услышал обо мне и моей клинике, он сразу же приехал на консультацию, преодолев немалое расстояние. Мужчина ожидал, что прямо с порога я попрошу его сдать кровь на анализ, и был настроен очень решительно. В ходе нашего общения я поняла, что его главная проблема заключалась в чрезмерных диетических ограничениях, которые привели к дефициту питательных веществ. Я попыталась ненавязчиво перевести тему на рецепты полезных блюд, но он усмехнулся и назвал мои рекомендации ерундой. Должна признаться, что я смогла найти подход к каждому человеку, который когда-либо ко мне обращался. К каждому, кроме же Зоя. Сомневаюсь, что он прислушался к моим советам. Мужчина не поверил, что для восстановления ментального здоровья ему нужно отказаться от строгой диеты и пополнить рацион разнообразными питательными веществами. К сожалению, в моей клинике он больше не появлялся, и я подозреваю, что нервная артерексия не позволила ему достичь желаемого веса и улучшить настроение. Конечно, здесь не все так просто. Тем более, что наше представление о здоровом питании постоянно меняется. Помню, как несколько раз обедала в ресторане в Нью-Йорке и была, мягко говоря, шокирована, когда коллега стал расспрашивать озадаченного официанта о том, чем кормили коров и были ли овощи обработаны пестицидами. Сегодня говядина травяного откорма и органическая пища – обычное дело. Но тогда это было диковинкой. Я очень хочу, чтобы пациенты питались правильно, но меня печалит, когда они начинают перегибать палку с ограничительными диетами. Люди, страдающие нервной артерексией, как правило, зациклены на весе, и я считаю это тревожным знаком. Чтобы избежать симптомов расстройства, придерживайтесь следующих правил при внесении изменений в свой рацион. Включайте, исключайте... По одному продукту за раз. Если после включения исключения продукта вы чувствуете, что вам тяжело придерживаться диеты, попробуйте внести другое изменение. Начинайте со слабых ограничительных мер, чтобы не спровоцировать ухудшение настроения. Планируйте, чтобы ваши действия были автоматическими, и вы не слишком сильно зацикливались на каждом приеме пищи. Взвешивайтесь не каждый день, а раз в неделю. Когда будете вносить изменения в рацион, постарайтесь ограничить воздействие социальных сетей и СМИ. В частности, исследования показывают, что использование Инстаграм усугубляет артерексию. Эти правила пригодятся не только людям с ОКР, но и всем, кто хочет изменить рацион. Мышечная дисморфия. Мышечная дисморфия – это обсессивно-компульсивное состояние, при котором человек зациклен на своей мускулатуре и, как правило, постоянно занимается спортом. Он может сесть на радикальную диету и начать принимать пищевые добавки, чтобы нарастить мышечную массу и сократить объем телесного жира. «Однажды ко мне на прием пришел 30-летний Джейсон. Он чувствовал себя потерянным и хотел, чтобы я помогла ему повысить мотивацию. Очень скоро я поняла, что причина его проблем кроется в непростых взаимоотношениях с отцом. С одной стороны, ему нравилось выполнять непыльную работу в фирме отца, а с другой – его это очень тяготило и мучило». Повзрослевший Джейсон переживал, что никогда не добьется такого успеха, как его отец. Парень не мог рассказать о своих чувствах отцу и выплескивал их в спортзале. Несмотря на 9% телесного жира и выраженную мускулатуру, пациент заявил, что ему нужно еще похудеть и подкачаться, чтобы можно было принять участие в соревнованиях по бодибилдингу. «Я сказала, что он находится в идеальной форме» на что мужчина вытаращил глаза. В течение следующих недель он еще больше тренировался, кардинально изменил питание и так сильно похудел, что я заволновалась. Объем телесного жира сократился до 5%, но парень все равно не унимался. Он потреблял белка намного больше верхнего предела рекомендованной нормы для спортсменов, занимающихся силовыми тренировками и желающими улучшить выносливость. И начал принимать добавки. Глутамин, аминокислоты с разветвленными боковыми цепями и те, что стимулируют гормон роста, лизин, орнитин и аргинин. И что самое ужасное, он подсел на анаболики. Джейсон явно перегибал палку, но как было объяснить ему это? По моей просьбе он сдал целый ряд анализов, по результатам которых выяснилось, что ему грозит почечная недостаточность. Благо, результаты подействовали на парня отрезвляюще. Я посоветовала ему пополнить рацион свежими овощами, фруктами, постным мясным белком, Он любил курицу, индейку и лосось, и полезными жирами, такими как оливковое масло и авокадо. Постепенно Джейсон увидел разницу. Его эмоциональное и физическое состояние заметно улучшилось. Мы продолжили работать над питанием, а параллельно этому он посещал психотерапевта, с которым говорил о взрослении в тени сильного и успешного родителя. В конце концов, пациент осознал, что именно смешанные чувства к отцу стали толчком к экстремателю диете и усиленным тренировкам. В течение года парень почти полностью вернулся к здоровому образу жизни. Чтобы не стать жертвой мышечной дисморфии, откажитесь от радикальных диетических изменений и всегда консультируйтесь с врачом или диетологом, прежде чем сокращать, увеличивать потребление белка и принимать добавки». В частности, избегайте БАДов от непроверенных производителей и тех, которых нахваливают в интернете. Будьте внимательны и осторожны со всем, что вы добавляете в рацион. И последнее. Всегда имейте в виду, что причиной нездорового перегиба со здоровыми привычками могут быть психологические проблемы. Боремся с навязчивым поведением с помощью диеты. Теперь, познакомившись с историями моих пациентов, вы видите, что ОКР – это сложное заболевание, которое может проявляться по-разному. У одних, как в случае Адама, наблюдаются классические компульсии и привычка все проверять и перепроверять. У вторых, ОКР вырастает из благих намерений, как было с Вики, а у третьих заболевание представляет собой – Целый букет маленьких привычек и переживаний по поводу собственной внешности, как мы наблюдали на примере Айшварии. Или вот вам недавний пример с Джейсоном, у которого расстройство стало результатом чрезмерного стремления к здоровому образу жизни. ОКР – коварное заболевание, поэтому крайне важно обращаться к врачу при проявлении первых же тревожных симптомов. Лечение должно быть адаптировано для каждого конкретного пациента – Но в любом случае будет не лишним применить диетические стратегии, о которых мы говорили в этой главе. ОКР. Коротко о главном. Так как ОКР неразрывно связано с тревожностью, вы можете следовать рекомендациям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 в особенности стручковая и луновидная фасоль, фасольный ви, брюссельская капуста, арахисовая паста, цельнозерновой хлеб, дыня-канталупа и цитрусовые. Глицин – мясо, рыба, молочные продукты, бобовые, шпинат, кале, цветная и белокочанная капуста, тыква, бананы, киви. Расторопша пятнистая, доступна в виде добавок. Витамин В12 – пряности, куркума с щепоткой черного перца. Продукты, которые следует избегать. Глутаматы, в том числе глутамат натрия, ГН, и глутаминовая кислота, рыбный, устричный, томатный и соевый соусы, паста, мясо, сыры, например, пармезан, соленые закуски, чипсы, готовая промышленная еда, грибы, шпинат, водоросли, ферментированная фасоль, помидоры и высокобелковая пища, Например, мясо и морепродукты. Глютен. При наличии целиакии или нецелиакийной чувствительности к глютену избегайте продукты из пшеницы, такие как хлеб, пицца, макароны и большая часть спиртных напитков.